Глава вторая. Егорычев. Первое. вслепящей слепящей белизне солнечной стужи все видимое вокруг, деревья, люди, даже росы перетких деревьев над окоемом, казалось угольно-черным. Темной лентой тянулся армейский обоз, сквозь сверкающий наст прииртышского редколесья, струясь из-за одного горизонта, чтобы где-то впереди стечь в другой. Со стороны могло пригрезиться, что у этого обоза давно не было ни конца, ни края, и что извилистая вереница санных повозок уже опоясла всю землю и теперь вращается вокруг нее наподобие медленной карусели. В жажде тепла и спасения... Люди в повозках тесно жались друг к другу, напоминая издалека бесформенные комья смёрзшейся земли. И лишь по хрупким дымкам их дыхания, до да по иступлённому блеску надежды в глазах, можно было догадаться, отлевшей в них жизни. За взглядом Егорычев следил за ползущей из-под сани мёрзлой колеёй, вслушиваясь в себя, в свою память, в свою короткую, но такую пеструю и хлопотливую жизнь. Сколько Егорычев себя помнил, судьба швыряла его из стороны в сторону без отдыха и оглядки. Не успевал он вытащить ноги из одной передряги, как тут же попадал в следующую. Едва осознав себя и окружающий его мир, он уже трясся, переселенческом Столыпине через всю Россию, мимо заволжских покосов, уральских круч, таежного бурелома к молочным рекам и кисельным берегам приамурья где ему тоже не суждено было пустить корни сколько-нибудь надолго. Тишь в те поры стояла над Россией душная, обманчивая. Где-то под спудом, под грузной толщей ленивой земли Возревал, все нарастая и нарастая, грозный нутряной гул, выплеснувшись, наконец, в июле четырнадцатого, кратким, но режущим, как вспышка молнии, словом «Война». Уходя по мобилизации, отец ласково наставлял Егорчева на будущее житье. жизнь Филя, поперек нас пошла». В заскорузлых клешнях его подрагивала махорочная самокрутка, а сам он смотрел прямо перед собой, не мигая, будто в огонь или во что-то другое еще более завораживающее. Кто знает теперь, когда кончится, а может и вовсе не кончится. Придется тебе, Филя, без отца горе горевать, успевай только подпоясываться. С жадностью затянулся, Выдохнул вместе с дымом. «Убьют, калекой приду, все одно, ты теперь в дому хозяин». Но хозяйствовать долго Егорчеву не пришлось. В конце шестнадцатого вышел и его срок. И снова только в обратном порядке потекла мимо него страна, пока путь его не уперся в бруствер окопного рва где-то под черновицами. Из прошлого в памяти осталось лишь вытянутое следом за ним, виноватое от растерянного отчаяния лицо матери внизу за окном вагона до уплывающей в сумерки протяжный перебор гармошки, как родная меня мать провожала. К тому времени по всему видно было, война выдохлась. Хоть и постреливали с обеих сторон, но больше так — не высовываясь поверх головы, скорее для страстки, чем с умыслом. Окопники месили грязь во рву, покуривали, поругивались беззлобно, отсыпались коротко в чадных землянках в ожидании почты или скорого замерения Небо над землей провисало низко и грузно, будто вот-вот собиралось рухнуть. По окопам и землянкам серыми голубями перепархивали листовки писалось в них по-разному, и попроще, и по заковыристи, и так себе, но обещали, и все, землю, волю, уважение и даже царствие небесное не далее, чем за ближней речкой, и не долее, как четвергу. Временами над окопами кружили немецкие шерманы, и тоже осыпали солдатские головы печатными ворохами легких обещаний, но, в отличие от своего заграничной выделки, материал споры раскуривался, не оставляя во рту саднищей горечи. Егорычев бумажки почитывал, благо в грамоте с измола поднаторел, только посулами не прельщался, помнил отцовскую выучку, — Обещано, у Филя три года ждут, да еще тридцать три, а посля чешутся. Так бы и дотянуть ему за окопным бруствером до первого братания, если бы случай не повернул его планиду еще на один полный оборот. Надо же тому было статься, чтобы на очередной перекличке заполошный взгляд Ротного упал на него и задержался пристально. — Сибиряк, говоришь? — Никак нет, ваш бродь, тульские мы. — Водохлёбы, значит, — подмигнул ободряюще, осклабился прокуренными зубами. — Не прочь, думаю, по деревне с Георгием пройтись. — Отказываться грех, ваш бродь. — Эх, ты ещё и говорок, — зовущий кивнул уже с полуоборота Айда за мной. В землянке уродного жилось невольготнее, чем в прочих, та же темь. Та же копоть, та же распирающая дух, смесь табака и пота, только на месте железной времянки, вроде стола, деревянный щит на двух стоячих крестовинах с бумагами в разброс и остатками еды поверх. Ротный смаху раздвинул бумажный варахан на столе, вздернул со стены флягу, из фляжки ополоснул кружку, налил больше половины, пододвинул гостю. — Угостись, солдат! В упор уставился в ожидающее. Разговор легче пойдет. — Не балуюсь, ваш брать. — Молоканин, что ли? — Зачем молоканин? Отец не баловал и мне не наказывал. — Ну-ну, не волить грех. Только теперь Егорычев по-настоящему разглядел ротного. На узком горбоносом лице в разброс расставленные с лихорадочным отсветом глаза казались чужими, Настолько не вязалась их яростная озабоченность с этим будто выточенным лицом и ладной широкой грудь конусом к талии фигурой. — Вот что, солдат, дело у меня к тебе проще простовым. Из вороха на столе он вытянул чистый лист бумаги. — Как у нас на Руси говорят, или грудь в крестах, или голова в кустах. Карандаш в его извивчивых пальцах подрагивал и крошился. Правда, кресты, солдат, прямо скажу у нас с тобой под вопросом, зато кусты будут на каждом шагу, слушай меня и на ус наматывай. По речам ротного выходило, что получен приказ высмотреть поближе немецкие расположения для возможного прорыва на этом участке, а сделать это можно было только с торчавшей прямо против ротной позиции высотки, опушенной низкорослым кустарником. Высотка легко простреливалась со всех сторон, зацепиться за ней интересы никто не имел, и поэтому она считалась как бы ничьей. В предрассветных сумерках им с сродным предстояло пробраться туда, днем нанести на карту конфигурацию немецких позиций и затем с наступлением темноты вернуться назад. Твое дело, солдат, в случае надобности прикрыть отход, остальное моя забота. Сдвинул глаза к переносице, насмешливо прищурился. «Не боишься, солдат!» «Перебоялся, ваш бродь, претерпелся. Страшней войны, все одно не будет, выйдюжу». «Ну-ну». Ротный отвернулся и как-то сразу сник, сутулился стал меньше ростом. «Иди, отсыпайся!» Ночь настала. Ни звезды, ни проблеска с безмолвной стужей, схватившей землю хрупким литком. С хрустом проламывая под собой ледяной панцирь, Егорчев полз следом за ротным, и земная твердь гудела под ним от его груза и напряжения. Там, в темноте кромешной ночи, впереди и вокруг Егорчева жил, устраивался, клокотал взыскующий и мятежный мир. Люди в нем пили, ели, спали, влюблялись, путешествовали, наживали деньги и разорялись, молились Богу и богохульствовали, рыли окопы и отстреливались, но никому из них не было дела до него. Рядового Филарета Егорычева, крестьянского сына, 1898 года рождения, уроженца деревни Губина, бобрик Донского уезда Тульской губернии. И только стылая земля, по которой он полз, прижимаясь к ней и в нее втискиваясь, понимала и принимала его иступленное одиночество, сливаясь с ним в эти тягостные для них минуты в одно целое. И лишь в ней он ощущал сейчас отклик и сострадание, и лишь в ней он прозревал теперь опору и спасение и неожиданно, как бы помимо его воли, в нем вдруг с предельной отчетливостью сложилось. Чего все не поделим-то? Когда, продравшись сквозь колючую изморозь кустарника, они, мокрые и продрогшие, выбрались, наконец, на взгорье, и перед ними возник нижний обзор, впереди занимался жиденький рассвет. Залегай, солдат, не оборачиваясь, чуть слышно прохрипел ротный. До ночи времени много. День длился томительно долго. В серой промозглости зигзаги немецких траншей еле проглядывались, и если бы не штопорные дымки над ними, можно было бы подумать, что там никого нет. Ротный сначала долго колдовал над своим планшетом, чертыхался в полголоса, сплевывая в сердцах, резко поводя плечами, потом откинулся на бок, Завернулся с головой в шинели, сразу, будто провалился в сон, затих, как сурок. Егорычеву не спалось. Разглядывая внизу, впереди себя, смутный чертеж немецких траншей, он думал о том, почему на земле все так перепутано, что ему вместе с ротным приходится высматривать сейчас место, куда, может быть, уже завтра врежется их пехотный клин, чтобы стрелять, колоть и душить таких же людей, хотя и другой нации, не сделавших ни ему Егорычеву, ни его ротному ничего худого. Зачем? от чего За что? Знать-то он, конечно, знал, много об этом кругом молвы кружилось, что каша заварилась из-за убитого кем-то австрийского наследника — Но ведь хоть и жалко невинного, его не воротишь, Сколько не убивай и не калечь друг дружку, Сколько не круши и не жги чужого добра, Сколько не захватывай барахла или пленных. чудные дела твои, человече!» В этом горестном недоумении его и настигла дрема, И снился ему знойный сенокос под Епифанью, Мать в белом платке — как в коконе, только одни глаза озорно светятся из-под него в сторону сына. «Что, Филенок, маленько Силенок, умаялся?» Вилы в крепких, облитых солнцем руках матери казались почти игрушечными, так легко и спора вырастал перед ней стог. «Филя! — кричал с соседней делянки отец, — поблескивал потной чернотой лица расплывался ласково подзадоривал подмогни маманьки без тебя не управится егорычи впадался было к материнскому стогу но тот вдруг всей своей душной громадой обвалился на него не оставляя ему времени чтобы посторониться или выпростаться Он очнулся придавленным к земле грузной тяжестью чужого тела и сразу же уперся глазами в мясистое лицо под каской, шепотно пахнувшее на него смесью никотина и спиртного. «Рускапут!» Егорчев инстинктивно рванулся было из-под навалившейся поверх него туши, но услышал сбоку усталый голос ротного «Отбой, солдат!» Ни креста тебе, ни куста отвоевались. Так не успев начать, Егорычев и отвоевался. У судьбы, видно, имелись на него свои особые виды.